Отрезанные от родины офицеры уже не стеснялись выражать свое возмущение. Особенно доставалось от них генералу Куропаткину, о котором японские газеты писали с большим уважением. За столиками японских ресторанов слышались пересуды. Куропаткин? Я бы ему и полковника не навесил. Его хваленое ходнокровие – это манера придворного, а не полководца. Где беда, все валит на чужие головы, а где успех — Там созывает к столу журналистов и начинает заливать им сказку про белого бычка. Англичане тоже хороши. Японцам продавали оружие за деньги, а британское библейское общество завалило нас бесплатными молитвенниками. Вот и получалось, лежит наш Ванька, убитый английским снарядом, а из кармана у него торчит молитвенник, отпечатанный для него же в Лондоне. Господа, господа, минутку внимания. Все наши несчастья начались с франко-русского альянса. Мы отвернулись от традиционной дружбы с Германией и получили войну с Японией. Франция не могла надавить на Англию с такой силой, как это способна была сделать могучая германской империя. Это вы загнули, поручик. Вас говорит не русское, а курлянско-немецкое происхождение. Позвольте, штабс-капитан, не позволю. Могу и в рожу дать. Здесь тебе не Россия, матушка, здесь Япония, и ты меня на дуэль не вызовешь. Господа, будьте свидетелями. Штабс-капитан Никифоров оскорбил мою офицерскую честь, и я ему делаю вызов. Сразу по возвращении из плена извольте драться. А война шла своим чередом. Еще в июле японские войска вышли к Ляояну. Куропаткин, предвидя важность ляоянских позиций, произнес исторические слова. «От Ляояна я не уйду. Ляоян моя могила». Русская армия сражалась прекрасно. Она разбила японскую гвардию. Куроки и Оку уже начали откатываться от Ляояна, когда Куропаткин тоже отвел войска от Ляояна в сторону Мугдена. И тогда японцы, не будь дураками, Заняли оставленные Ляу Ян. Из явной победы русского оружия Куропаткин умудрился сделать явное поражение. Это тоже надо уметь. Сразу виден трезвый взгляд на вещи. Отодвинутые к реке Шахе, снова получив подкрепление из России, Куропаткин не замедлил с произнесением новых исторических слов. Теперь пришло время навязать японцам нашу волю. Историки еще до революции заметили, что не дух русской армии был сломлен японцами. Прежде японцы сломили дух самого Куропаткина. Битва на реке Шахе завершилась тем, что никому неизвестный полковник Павел Николаевич Путилов оседлал сопку, названную его именем, и остановил японскую армию. Путиловская сопка стало символом героизма русского воина, как и знаменитые когда-то оборона на Шипке. 13 октября был удален адмирал Алексеев, а Куропаткин, переняв от него обширные полномочия власти, сделался главнокомандующим. Наверное, он кокетничал своим искусным пером, когда благодарил за эту честь Николая II. Только бедность в людях заставила Ваше Величество остановить свой выбор на мне. В дождливый осенний день из порта в Балтике тронулась в путь наша вторая Тихоокеанская эскадра. Накануне выхода ее в море адмирал Зиновий Петрович Рождественский произнес страшные слова, о которых мало кто знает в нашей стране, ибо они были опубликованы в Париже лишь в 1933 году. Русская публика, возбужденная газетными инсинуациями, слепо уверовала в мой успех. Но я-то отдаю себе отчет в том, что уготовила судьба на путях наших странствий. Не следовало бы вообще начинать это безнадежное дело. Но как я могу отказаться вести эскадру, если вся страна верит в мою победу? эскадра тронулась. Пошла. Навстречу гибели. За ними готовилась путь треси эскадра, небогатого. Надзиратели были одеты во все белое, а преступники в красные халаты. Перекличка, по словам очевидца, напоминала вопль грешников, попавших в чистилище военного ведомства самураев.